Кем бы был человек без своей астральной оболочки? Бесчувственным бревном. Но не будем путать астральную материю, необходимую для развития чувствования человека, с тем ее состоянием, которое слагает организм невидимого глаза астрального животного, живущего в человеке, и которое, как паразит, отравляет человечью жизнь. Астральная материя – Эта материя, каждая частичка которой обладает свойством, которого нет у любого другого состояния материи, свойством чувствовать жизнь, желать жить и ощущать все, что с этим связано. И в этом смысле астральная материя не только имеет непосредственное отношение к человеку, она будет частью его естества даже тогда, когда он станет бога-человеком, даже тогда, когда его душа станет частью естества вселенского божества-творца мира. Шкала градации чувственных ощущений, начинаясь от бессознательных, зачаточных, примитивных, очень грубых, бесконечно утончаясь, теряется в беспредельности. Но в этой книге мы говорим, что те гиганты среди льдов, которые следят за эволюцией земного человечества, советуют после жизни на Земле изо всех сил стремиться миновать мир чувствований, астральный мир, и всеми силами устремляться в мир мысли, мир ментальный. Но уже было сказано, что великие учителя с сожалением отмечают, что пока что мы земное человечество – Сообщество более астральное, чем ментальное, и после окончания земной жизни практически полностью и надолго оседаем в астральном мире. Но чтобы у нас не сложилось ошибочного представления, что астральный мир – это вообще нечто совершенно ненужное человеку, великие учителя поясняют, чувство является ведущим началом во всем сущем, миры начинаются чувством, любовью, Ибо любовь уявлена как притяжение и сцепление. Основа мироздания уявлена на сцеплении частиц энергии или на любви. Мысль является как бы венцом чувства любви. Огненная субстанция уявляется на основной двуеродности энергии или на двух полюсах. На одном – любовь, на другом – мысль. Елена Ивановна Рерих. «У порога нового мира». Космологические записи. Международный центр Рерихов. Мастербанк. Москва. 2000 год. Когда мы говорим, что астральная сфера Земли – это не человеческий мир, то только потому, что душа человеческая после земных опытов здесь не развивается. Именно поэтому в сокровенном учении и сказано, что в будущем человечество сильно сократит свою стадию пребывания в астральном мире, хотя на данном этапе эволюции она и неизбежна. Но это, разумеется, вовсе не означает, что, говоря так об астральном мире, мы должны думать, что нужно удалить из своего семеричного организма человеческую – это, подчеркнем, обязательно – астральную сущность – и стать совершенно бесчувственным бревном с руками и ногами и с компьютером вместо головы. И все же астральный мир Земли – это не мир разумного человека, это не мир разума. Разве когда мы знакомились с классами астральных существ, видели среди них человека? Нет, мы видели духов природы, духов, стихий, которые никогда не были людьми, и которые, пока будет эта Земля, никогда не станут людьми, сколько бы не уподоблялись характеру человека. Видели здесь и психоастральные зародыши, но и это были не люди, еще не люди, потому что им еще только предстояло развиться в земных людей, в чреве земной женщины. Видели здесь камаруб, элементарных существ, элементариев, но это были уже не люди. Это были уже человеческие остатки, низшие психические остатки личности, отброшенные человеческой душой из-за своей бесполезности для нее, существа огненного мира духа, где нет времени, а следовательно и смерти. Живя на земле и изучая интересный, многообразный и сложный мир животных, многие из которых живут в той же среде, что и разумный человек, разве мы стремимся жить в среде животных? Мы твердо знаем, мир животных – это низший мир, он не для человека. Ученые не разгадали тайну Маугли даже к началу 21 века, но разве жизнь не доказала, что Маугли уже не переучивается в человек? Живя на земле, мы лишь касаемся мира животных, пока, правда, непростительно грубо, Даже варварски, но даже когда входим в этот мир как друзья и старшие братья по разуму, то все равно вовсе не собираемся делать мир животных средой своего обитания. Астральная материя – неотъемлемая часть семиричного человека. Она предназначена для формирования, развития, бесконечного утончения, одухотворения чувств – И возвышение, облагораживание желаний, которое, будучи одухотворены, именуется уже совсем по-другому – устремлением. К тому же, конечно же, не будем забывать, что, как было сказано недавно, астральная материя, как и любое другое состояние духа материи, бесконечно в своих градациях. И когда речь идет о разумном и сознательном человеке и его астральной составляющей, то предполагается вовсе не то самое грубое состояние астральной материи, которое слагает эмоции животных. Эмоции астрала человеку не только не нужны, они вредны и опасны. Будет время, когда мы будем входить в астральный мир нашей планеты с радостью. К тому времени его тяжкие низшие слои – Очистится от мерзости, а мы настолько утончим свое астральное и ментальное естество, настолько очистим внешние оболочки своего духа, что нам будет позволено изучать природу астрального мира и его исконных обитателей духов стихий не теоретически, не по книгам и наземным беседам, А непосредственно, но даже тогда наше путешествие по астральному миру и обучение будет происходить под руководством опытнейших наставников и проводников великих учителей. Но раньше времени, в который раз, повторим, туда не следует стремиться, используя вредные средства насильного выделения астрального тела. Пока только та сфера астрального мира нам показана как естественная и жизненно необходимая, которая именуется областью снов. Астральный мир Земли для еще несовершенного человека, завершившего свою очередную земную командировку и сбросившего физическое тело, можно рассматривать пока лишь как временную перевалочную базу. Даже высокие сферы астрального мира Земли не для человека. Поэтому даже здесь не следует задерживаться более, чем положено задерживаться в аэропортах при пересадке на воздушный лайнер, который нас доставит в более прекрасные страны. Когда приходит время покинуть земной мир, надо собрать всю волю и, пронзив астральные сферы, войти хотя бы в слои пограничные с ментальным миром. Могучий порыв вверх в момент смерти переносит дух через низшие сферы – И так же, как дух оставляет все вещи свои на земле и все, чем владеет, и связь порывает со всем, точно так же он может оставить при астрального мира, поняв их ненужность для духа, лишенного тела. Грани огни йоги 1959 год. Предприятие «Алгим», издательство «Свет», Новосибирск, 2004 год. Запись, 246 когда личность будет послушна душе. Тот, кто укоротит материальные оболочки души, даст ей возможность действовать в мире сём, через свою личность без сопротивления с ее стороны. Какое сердце больше всего любит? огни, огонь. Сокровенная наука учит. Тонкий мир – совершенно справедливый мир. Мы уже можем сами ответить на вопрос «почему?». Повторим в который раз слова апостола Павла, и все станет ясно. Что сеем, то и жнем. Разве несправедливо получить в полной мере то, что сам заработал? Но все не имеющее личностной окраски дает возможность миновать тонкий мир и достичь блаженства истинного, а не астрально-иллюзорного, Только сверхличностная радость земной личности и ее сверхличностная печаль, говорят великие учителя, может оторвать от магнетизма низшего мира сознания и вывести его из аурических излучений астрала. Мир тонкий справедлив еще и потому, что существование в нем, приятное или тяжелое, длится для каждого человека ровно столько, сколько тот накопил в минувшей жизни соответствующих Тонких и сверхтонких энергий. Это как горение светильника. Иссякнет масло, светильник погаснет. Люди, как и светильники, бывают разными по мощности. Есть тоненькие церковные свечи. Есть маленькие лампадки с ложкой масла. Есть факелы, освещающие долгий путь в ночи. Есть керосиновые лампы и фонарики с маломощными или сильными батарейками. Есть мощные электрические батареи, способные из года в год освещать большой дом, а есть люди, как атомные электростанции. И хорошо, когда светильник не только мощный, хорошо, когда масло в светильнике высокого качества, масло отвратительного качества ужасно чадит и распространяет сильное зловоние. А если такого масла к тому же накоплено много, оно, естественно, будет и чадить дольше. Уже знаем, что работу по истощению своих негативных энергий нам следует производить задолго до перехода в иной мир. В новой эпохе каждому придется более основательно учиться подчинять своей воле все движения, все прихоти своих материальных оболочек, тел, а владение чувствующими оболочками духа дает возможность овладеть не только низшим, но и высшим астральным телом. Контроль за мыслями даст власть над телом ментальным и сделает человека властелином собственной судьбы. Только начинать надо все же с контроля над мыслями. а владеешь высшей стихией – стихией огня, низшая стихия автоматически ей подчиняться. Полное владение всеми низшими «я», всеми материальными оболочками духа души – даст возможность душе человеческой действовать через свою земную личность без сопротивления с ее стороны. «Такой совершенствующийся человек, хотя и будет находиться в мире сем, но он уже будет не от мира» Иоанн, глава 15, стих 19. «Когда-нибудь такой человек станет совершенным, богоподобным и однажды сможет сказать то же, что сказал и богочеловек Иисус». «Я и Отец – одно». Иоанн, глава 10, стих 30. Формула Христа, отвергнись от себя, есть ничто иное, как открытие врат в Царство Небесное, именно через волевое овладение всеми оболочками. Когда жили мы, люди конца XX века, занесшие свою ногу на порог нового тысячелетия, Тьма в напряжении своем уже достигла апогея и начала пожирать самое себя. Это безумие на планете уже стало очевидным и было признаком того, что Армагеддон земной, последняя битва света и тьмы, близится к концу. На наших глазах два противоположных полюса человеческого бытия до предела напряженных быстро сближались. Коснувшись как два мощных электрода, они должны были извлечь из глубин космоса таинственную молнию, которая будет видимо от востока до запада и которая мгновенно преобразует конец в начало. И тогда перевернется последняя страница эпохи тьмы и одновременно раскроется первая страница эпохи света. Змей закусит свой хвост. Близилось невиданное ранее на Земле грозное и прекрасное мгновение, заключающее 33-й расовый цикл. Учителя утверждали, что такого напряжения еще в истории планеты Земля не бывало. В ожидании первого звука серебряной трубы последнего ангела напрягался весь космос. Он гармонизировал свои энергии, текущие к освобождающейся Земле, к которой с нового неба уже проливался пока еще невидимый физическому глазу свет новой зари. Но большинство все еще продолжало жить так же, как жило всегда. Многие из нас так и не желали менять своих застарелых в тысячелетиях привычек, не желая не замечать, не тем более знать о том, что в мире происходит нечто необычное, а жизнь многих походила на жизнь безумных. Но, конечно же, были и те, кто упорно шел к вратам нового мира, не страшась заблудиться в предрассветной тьме. Эти идущие научились втискивать подвиг в обычные будни. Привычно напрягаясь в поте лица и в поте духа, они делали свое обычное земное дело и свое необычное небесное дело, не разделяя их. В их сознании мир был един, и эти люди осознавали... Неразрывность мира сего и не сего мира. То были строители нового мира, которые знали, что реально существует только будущее. Находясь в настоящем, они на самом деле жили в будущем, потому что строили его в настоящем. Строители не во имя свое, строили по мере сил, но на пределе этих сил то были бесстрашные строители, которые на самом деле были детьми. Они были детьми, потому что не только их смелое воображение, никакое человеческое воображение вообще не в состоянии было представить это фантастическое будущее. Но в сердцах строителей жил Радж Агни, божественный огонь. Огонь любит такие сердца, огонь знает и будущее – И он знает также, силу и несокрушимость строителей, их сила и несокрушимость была в бесконечной преданности иерархии света. И эта преданность выковала непроницаемый щит, который укрывал их в суровейших битвах от туч вражеских стрел. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Из бесед с Еленой Рерих. Опять надо сказать против астрального мира, ибо в будущем желательно значительно сократить эту стадию. Сейчас она неизбежна, но при развитии духа, проявление ментала приблизится. Владыка Шамбалы мир огненный часть вторая, параграфы 44, 60. Устремление в будущее, лучшее освобождение от земной шелухи.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 Нужно не отдельные мысли уделять будущему, но существо сознания настроить в ключе будущего. Нельзя принуждать себя к такой трансформации, можно достичь лишь полюбив будущее. Не многие любят будущее. Страна трудовой радости, совершенствуя качество труда, может быть естественно увлечена в будущее. Обязанность вождя – устремлять народ в будущее. Конец. Текста в рамке конец третьей книги.